из апельсинового ликера, коньяка и лимонного сока. Они чокнулись, и Джулия воскликнула. «За жизнь!» «Да», — улыбнулся Боск. «За то, чтобы протянуть еще один день. Хотя бы». Боск понял, что теперь пора заговорить о том, что беспокоит Джулию, но если она не захочет, он не будет настаивать. «Почему тот парень, которого ты назвала Кико, сказал, чтобы ты не вешала нос?» Джулия помрачнела и промолчала. Если не хочешь отвечать, нет, то другое. Скорее, не хочу думать об этом. Мне знакомо это состояние, забудь, что я спрашиваю. Нет, все в порядке. Мой напарник собирается написать на меня докладную, а поскольку испытательный срок еще не кончился, это может выйти мне боком. Докладную за что? За слон трубки. Это профессиональное выражение означает появление перед дулом дробовика или иного оружия, которое держит другой полицейский. Что произошло? Может, расскажешь? Джулия пожала плечами, и оба сделали по большому глотку. В общем, там была семейная ссора. Я их терпеть не могу. И тот тип, заперся с пистолетом в спальне. Мы не знали, собирается он стрелять в себя, в жену или в нас. Дождались подкрепления и приготовились ворваться внутрь. Джулия сделала еще глоток. Боск наблюдал за ней. На ее лице отразилось душевное смятение. вот держал дробовик. Кико предстояло высадить дверь. Феннелл, его напарник, и я должны были войти. Все получилось удачно. Кико сильный. Он выломал дверь ударом ноги. Мы с феннелом вошли. Этот тип валялся без сознания на кровати. Казалось бы, никаких проблем, но Эджвуд заявил, что я заслоняла трубку. Это было так? Не думаю. Но если заслоняла я, то и Феннелл тоже. А им он не сказал ни словечка. «Потому что ты новичок» с испытательным сроком. Да, и мне это определенно начинает надоедать. Гарри, как тебе удалось уйти с патрульной службы? Сейчас ты занят важной работой, а я только выполняю команды по радио днями и ночами, мотаюсь от одной мерзости к другой. Это то же самое, что гасить плевками пожар. Мы не делаем ничего важного, да еще в довершении всего этот чопорный скот твердит мне каждые две минуты, какая я бестолочь. Босс хорошо понимал Джулию. Через это проходили все полицейские. Ежедневно бродишь по клаке и вскоре начинает казаться, что кроме нее ничего не существует. Вот почему он не мог бы вернуться к патрульную службу. Она представлялась ему лейкопластырем на пулевой ране. «Ты думала, служба будет иной, когда училась в академии?» «Не помню, о чем я думала. И не уверена, что смогу достичь того положения, что буду что-либо значить. Уверен, достигнешь. Первые два года тяжелые». Но ты входишь в курс дела, начинаешь видеть перспективу, и свой путь, у тебя все образуется. Произнося эту ободряющую речь, Босх не испытывал уверенности. У него были долгие периоды сомнений относительно своей работы и выбора. советую Джулии терпеть, он сознавал, что не совсем искренен. «Давай побеседуем о чем-нибудь другом», — предложила Джулия. «С удовольствием», — улыбнулся Босх. Он неторопливо пригубил коктейль, думая, как повернуть разговор в другое русло. Поставил бокал и произнес Ты путешествовала в Андах, и тебя осенило. А ведь я хочу служить в полиции. Джулия рассмеялась, желая избавиться от унылости. Не совсем так. И я не бывала в Андах. А как же полная и красочная жизнь, которая вела до того, как нацепить значок? Ты сказал что путешествовал по всему миру. В Южную Америку не ездила. Анды там? Я-то думал, во Флориде. Джулия снова рассмеялась, и босс обрадовался, что удачно сменил тему. Ему нравилось смотреть на ее зубы, когда она смеется. Они были чуточку кривыми, и в некотором смысле это делало их превосходными».